Убийство насекомого. И под конец с явным удовольствием рассказывал Артур, глядя на Арнольда, подставившего голову под хлещущую искра на воду. Ты закричал на все отделение. Американские комары наших мук, а мы смотреть будем. Американские комары наших мук, а мы смотреть будем. Арнольд закрыл лицо руками. Вода потекла по его предплечьям, закручиваясь на локтях и двумя потоками падая на кафель. Но самое интересное, что в Белице к тебе отнеслись с явным сочувствием, сказал Артур, и даже деньги отдали, что бывает очень редко. Ты хоть что-нибудь помнишь? Арнольд отрицательно потряс головой. Минуты 3 назад ещё помнил, сказал он, закрывая кран и кое-как расправляя на голове волосы изблевал последний раз. И сразу всё как отрезало. Хоть про Масонов-то помнишь? спросил Артур. Я прямо заслушился. Арнольд задумался. Нет, сказал он. Не помню. А про Магадан духа? Да тоже не помню. Вот это самое интересное было, сказал Артур. Это ты мне там рассказывал, когда Протокол составляли, что есть где-то такой особый город, куда никто просто так не попадает. И там существует особое искусство и особая наука. И все, как в 80-м году, последний оплот. И время по-другому течет. Тут один день проходит, а там несколько лет. Так сказать, советская Шамбала, наоборот. Но вход в нее то ли под землей, то ли в воздухе, этого я не понял. Ты ещё дал понять, что у тебя там связи. Не помню, сказала Арнольд. И вообще, хватит. Проехали. Ладно, сказал Артур. Проехали так проехали. Ты мне только скажи, чего тебе на приключение потянуло? Ты же видел, что с Сэмом было. Даже не знаю, сказала Арнольд. Взял чемодан, смотрю, клиент как бревно лежит, интересно стал. Я подумал, неужели и на меня подействует. Напился, влетаю в родничего, ну, думаю, слабый парень этот Сэм. Полетел, значит, с вами встречаться, а потом помни только, как Сёма за столом увидел. А что это с ним была за девушка? Не знаю, сказал Артур. Я и сам не понял. Бац, она уже за столом. Они сейчас от голода очень проворные. Готов? Арнольд остановился у зеркала, привёл себя насколько возможно в порядок и положил на тумбочку перед старушкой мятые рубли. Выйдя из душевого павильона, приятели направились сторону моря. «Слушай», – сказал Артур, – «до вечера все равно делать нечего. Давай Арчибальда навестим». «А он все там же?» «Вроде да», – сказал Артур. «Я иногда прохожу мимо его избушки, только зайти все не досуг». Но дверь открыта. Через несколько минут они подошли к стоящему прямо на газуне бревенчатому домику, повернутому приоткрытой двери к набережной. Домик был очень Домик маленький и казался принесённым сюда с детской площадки. Над его дверью красовалась вывеска: красный крест, красный полумесяц крест. и большая капля крови, а сверху была красная надпись: "Донорский пункт". Артур толкнул дверь и вошёл внутрь. Арнольд последний раз пригладил волосы и шагнул следом. Внутри было полутемно. Напротив двери помещался невысокий прилавок, на котором стояло несколько банок медицинского вида и электрокипятильник для шприцев. А сзади, у стены, располагалась пыльная конструкция из стеклянных сосудов, соединенных оранжевыми резиновыми трубками. Арнольд знал, что это нагромождение пробирок и колб совершенно бессмысленно и является просто декорацией, но все равно ощутил специфический дух больницы. За прилавком никого не было. На стене висело объявление, тоже пыльное, выведенное через трафарет шариковой ручкой. Братья и сестры, ваша кровь нужна другим. Научные исследования доказали, что регулярная сдача крови положительно сказывается на половой функции и увеличивает продолжительность жизни. Выполняйте свой нравственный гражданский и религиозный долг. После сдачи крови бесплатно выдаётся шоколад "Финиш". Регулярные сдатчики получают значок "Заслуженный донор" и памятную грамоту. В избушке никого не было. За прилавком была приоткрытая дверь. Арнольд обогнул прилавок и выглянул наружу. Там зеленел небольшой Там тихий оазис. Это был тихий участок тихий газона со всех сторон, закрытый густыми зарослями кустов. Так, так что попасть туда попасть можно туда было только из домика. Можно в центре зеленого пятачка зеленого стоял, пятачка зеленого стоял круглый маленький мужчина круглый мужчина, круглый мужчина круглый в белом халате и шапочке. Халате У него халате. в руках был пластмассовый вертолет, насаженный на штырь с леской. И в тот самый момент, когда Арнольд выглянул из двери, мужчина изо всех сил дернул леску. Винт вертолёта превратился в прозрачный круг, игрушка взмыла в воздух. Мужчина задрал голову и издал тихий, счастливый смех и несколько раз невысоко подпрыгнул на месте от восторга. Вертолёт повис в воздухе, стал коса падать и исчез за кустами. Мужчина кинулся к двери и чуть не налетел на Арнольда. Остановившись, он выпучил глаза. Арнольд сказал он и воронил четыре слезкой на траву. Здорово, дружище, сказал Артур, появляясь из двери домика. Привет, ребята, сказал Арчибальд, растерянно бегая глазами по гостям и пожимая им руки. Вот хорошо, что зашли. Я уж думал, вы уехали куда. Хмм, как дела? Чем занимаетесь? Дела отлично, ответил Артур. Совместные предприятия с американцами делаем. А ты как? М -м, у меня всё по-старому сказал Арчибальд: "Сейчас, ребята, вы садитесь пока". Он нырнул в дверь и через минуту появился с большой ретортой, полной тёмно-красной жидкости и тремя стаканами. Поставив стаканы на траву, Арчибальд до краёв наполнил их и поднял свой. "А чья это?" поинтересовался Артур. "Как ты?" ответил Арчибальд. "Туркменской второй группы и подмосковный инженерный с отрицательным резусом". "За встречу". Э-э Он сделал большой глоток. Артур с Арнольдом тоже отхрипнули. Ну и дрянь, поморщился и сказал Артур. Ты извини, конечно, но как ты можешь это пить с консервантом? А что делать? развёл руками Арчибальд. Иначе за один сворачивается. Что ж ты, так и живёшь? Да ты когда свежую кровь пил последний раз? Вчера, сказал Арчибальд. 50 г. Я когда клиентов много, тоже себе позволяю. И стакан. Фргун Артур. Какой ты комар после этого? Что бы твой отец сказал, если бы увидел? Да какой я комар? Извиняющимся тоном проговорил Арчибальд. Так, слово одно. Мать была божья коровка, вот только крест от нее остался. Он вытянул из-за ворота халата золотую цепочку. А отец таракан. Я вообще непонятно кто. И нравится тебе быть непонятно кем? Ах! <свеч> Арчибальд одним глотком топил кровь и задумчиво повертел стаканом в воздухе. «Непонятно кем?» – переспросил он. «Не знаю. Нравится, наверное. Тихо, покойно. Конечно, когда молодой был, не думал, что этим кончится. Все казалось, я стою на пороге чего-то удивительного, нового. Вот только еще немного...» Он запнулся по дисковое слово и пошевелил пальцами в воздухе, словно пытаясь показать, чему именно он хотел когда-то посвятить ещё немного времени. Ещё чуть-чуть и переступлю а порог, а оказался Он кинул головой в сторону двери, ведущей в избушку. Ты когда последний раз летал? спросил Артур. Не помню даже. Вы меня, ребята, на грустные мысли наводите. Зачем вам, а? «А ты ведь не сдался еще в душе», – сказал Артур. «Я, как этот вертолетик увидел, так все и понял». «Может, и не сдался», – сказал Арчибальд. И приснул из колбы себе в стакан. «Вам наливать?» Артур вопросительно поглядел на Арнольда. Тот отрицательно покачал головой. <звук> «Слушай», – сказал Артур, – «я тебе вот что предлагаю. Ты запись свою кибитку часа на два, и давай на пляж слетаем, попьем нормальной крови, проветримся» отпадает, сказал Арчибальд. Я и 100 м сейчас не пролечу. Докончай, сказал Артур. Пролетишь. Если не будешь самовнушением заниматься, ты себя просто настроил так. Бросьте, ребята. Правда, заговорил Арнольд. Давай. У тебя аппетит к жизни пропал. А чтобы он появился, надо немного от него откусить и пожевать. Ведь если сейчас не полетишь, что тебе потом заставит? Так и сдохнешь тут среди шприцев и шлангов, сказал Артур. Извини, конечно. А может, я уже сдох? сказал Арчибальд изпод лобя, глядя на приятелей. Вот и проверим. Не сдавался Артур. Если летишь, значит, жив. Остаёшься, значит, сдох. "Плетели, плетели!" заговорил Арнольд. Мы тебя, если надо, подстрахуем. Выпитая кровь уже начала действовать на Арчибальда. Он зло засмеялся, встал, качнулся, и я прокинул колбу с кровью но не обратил на это внимания. «Сейчас дверь запру только», сказал он с легким восточным акцентом и скрылся в домике. Через секунду Арчибальд выглянул, показал Артур с Арнольдом длинный острый нож, нехорошо улыбнулся и опять исчез за дверью. Арнольд наклонился к Артуру и прошептал. «Зря мы это начали. Может, уйдем? Он же действительно за нами увяжется». Поздно, что поتماтить Артур. И действительно, было уже поздно. Арчибальд появился из своего домика. Он успел переодеться. Теперь на нём были тяжёлые туристские ботинки, военные рубашки и джинсы, перетянутые офицерским портупеем. В руке зачехленная гитара, из-за которой он походил на рано постаревшего и ТРА, собравшегося на слет клуба самодеятельной песни. «Джамбуль на коне», — сказал он, — «как птица в небе». Артур с Арнольдом переглянулись. «Понимаешь», — заговорил Арнольд, — «мы не в том смысле, что прямо сейчас надо все бросать и лететь. Просто надо хотя бы иногда...» «Так летим или не летим?» — презрительно спросил Арчевальд. «Летим, летим», — сказал Артур. Не обращая внимания на яростный взгляд Арнольда, присев на четвереньки, он поглядел на Арчибальда, раздув щёки, тихо затрещал, приложил руку к груди и резко отвёл её в сторону, словно дёрнул леску. Полы его пиджака задрожали и превратились в трекочущий прозрачный полукруг над спиной. Он медленно поднялся на несколько метров, явно пародируя полёт плазмасового вертолётика. Арчибальд покраснел, но удивление легко взмыло вверх и зависло напротив обидчика. Артур продолжал валять дурака, трещал, дёргал невидимую леску и покачался из стороны в сторону. Прилетев к мрачно наблюдавшему за этим Арчибальду, Арнольд взглянул на него и жалосливо отвёл взгляд. Хабаток Арчибальда, загнутый вниз и какой-то мятый, вызвал у него длинный ряд ассоциаций закончившихся вопросом. Крана, скажи, как твоё имя? Это был как Арнольд вспомнил заголовок газетной статьи, слева от которой размещалась реклама плазмасова приспособления от импотенции Эректор. Куда? спросил Арчибальд. Пролетим над пляжем, сказал Артур. Сориентируемся. должения следуют